Эти мысли возникли у меня меньше, чем в секунду, и, тотчас же убегая от этих незнакомцев, я бросился в самую гущу неаполитанской толпы, а из нее шмыгнул в извилистый виколетто, переулочек, освещенный лишь лампадкой перед Мадонную в нише. Тут, лучше поразмыслив на досуге, я осознал, что та красивая дама, она, наверное, была красива, Высказала обо мне благожелательное мнение, и оно заслуживало моей признательности. Димитрий, этот старик, наверное, француз, мне его жаль, он такой растерянный, поговорите с ним, у него добрая сутулая спина, не правда ли, Димитрий? От этих милых слов не подобало мне пускаться в бегство. Скорее надлежало учтиво подойти к звонкоречивой даме, склониться перед ней и молвить так. «Сударыня, помимо своей воли я слышал сказанное вами. Вы желали оказать услугу бедному старику, она уже оказана. Само звучание французской речи мне доставляет наслаждение, за что и приношу вам благодарность. Конечно, мне следовало обратиться к ней с такими или подобными словами. Несомненно, она француженка, потому что самый звук голоса у ней французский. Голос французских женщин самый приятный в мире». Он пленяет иностранцев не менее, чем нас. В 1483 году Филипп Бергамский сказал об Орлеанской деве, «Речь ее была нежна, как речь ее землячек. Спутник ее зовут Дмитрием. Он, несомненно, русский. Это богатые люди, влачащие по свету свою скуку. Богатых приходится жалеть. Благо, жизни их только окружают, но не затрагивают их глубоко. Внутри себя они бедны и наги. Нищета богатых достойна жалости. К концу этих размышлений я очутился в проходе, или выражаясь по-неаполитански, в «сотопортико» шедшим под таким множеством арок и далеко выступающих балконов, что никакой свет с неба туда не проникал. Я заблудился и, по-видимому, был обречен всю ночь разыскивать дорогу. Чтобы спросить о ней, надо было встретить хоть одну живую душу, а я отчаялся кого-либо увидеть. С отчаянией свернул я на удачу в улицу, или, вернее говоря, в ужасающую трущобу. Такой она была на вид, такой оказалось и войдя туда, я через несколько минут увидел двух мужчин, пустивших в ход ножи. Нападение они вели больше языком, нежели клинком, а по их ругани между собой я понял, что это соперники в любви. Пока эти милые люди занимались своим делом, меньше всего в мире помышляя обо мне, я благоразумно свернул в соседнюю уличку. Некоторое время брел я наобум, И, наконец, в унынии уселся на какую-то каменную скамейку, досадуя на себя за то, что столь нелепо по таким закоулкам бежал я от Димитрия и его звонкоречивой спутницы. «Здравствуйте, сеньор! Вы из Сан-Карло слышали диву? Так поют только в Неаполе!» Я поднял голову и узнал своего хозяина. А сидел я у фасада гостиницы под собственным окном. монте Алегро, 30 ноября 1869 года. Я, мои проводники и мулы отдыхали по дороге из Щьяккина-Джирдженти в трактире бедной деревеньки монте Алегро, жители которой, изнуренные малярией, дрожали на солнце от озноба. Но это все еще греки, и жизнерадостность их противостоит всему. Некоторые из них с веселым любопытством толпились около трактира. Какой-нибудь рассказ, сумея передать его, отвлек бы их от бедствий жизни. Вид у них был смышленый, а женщины, увядшие, загорелые, изящно носят длинный черный плащ. Вдали перед собой я вижу изъеденные морским ветром развалины, где не растет даже трава. Сумрачная грусть пустыни царит на этой чахлой земле с трудом питающей своей растрескавшейся грудью несколько кактусов, ободранных мимоз и карликовых пальм. В двадцати шагах от меня по Рытвине белеют камни, точно дорожка из рассыпанных костей. Проводник мне объяснил, что это был ручей. Уже две недели, как я в Сицилии приплыв в Палермскую бухту, которая открылась с моря между двумя голыми могучими массивами Пелегрино и Катальфано, а дальше выгнулась вдоль золотой раковины, поросшей миртами и апельсинными деревьями, я так был восхищен всем этим видом, что решил побывать на острове столь благородном по своим преданиям и столь красивым очертаниями своих холмов. Я старый и на варварском западе Пилигрим, отважился ступить на эту классическую землю и, подрядив себе проводника, выехал из Палермо в Тропани, из Тропани в Селенонте, из Селенонте в Шьяку, которую покинул сегодня утром, направляясь в Джердженти, где должен найти рукопись Жана Тумуе. Красоты, виденные мною, настолько свежи в моей памяти, что старание описать их считаю напрасным трудом. К чему мне портить путешествие нагромождением заметок? Любовники, любящие истинной любовью, не описывают своего счастья. Отдаваясь грусти настоящего и поэзии Былова, под обаянием прекрасных образов в душе и гармоничных чистых линий перед глазами, я пил в трактире монте Алегро густую влагу крепкого вина, как вдруг увидел что в залу входит молодая красивая женщина в соломенной шляпке и в платье из небеленого фуляра. У нее темные волосы и черные блестящие глаза. По походке я признал в ней парижанку. Она села. Хозяин поставил перед ней стакан холодной воды и положил букет из роз. Когда она вошла, я встал, из скромности немного отдалился от стола и сделал вид, что разглядываю благочестивые картинки на стенах. В это время я хорошо заметил, как она, посмотрев на мою спину, выразила легким жестом изумление. Я подошел к окну и стал глядеть на расписные одноколки, проезжавшие по каменистой дороге, окаймленные кактусами и берберийскими смоковницами. Пока она пила ледяную воду, я смотрел на небо. В Сицилии испытываешь неизъяснимое наслаждение, когда пьешь холодную воду и вдыхаешь дневной свет. Я тихо прошептал стихи афинского поэта «О свет божественный, золотого дня сияющее око!» Между тем дама-француженка разглядывала меня с особым любопытством. И я, хотя не позволял себе смотреть на нее более, чем допускало приличие, все же чувствовал на себе ее глаза. По-видимому, у меня есть дар угадывать направленные на меня взоры, даже когда они не встречаются с моими. Многие считают себя обладателями этой таинственной способности. На самом деле тут нет ничего таинственного, а нам об этом говорит какой-нибудь признак, почти ускользающий от нас, настолько он неуловим. Вполне возможно, что отражение глаз красивой дамы я видел на оконных стеклах. Когда я повернулся к ней, взгляды наши встретились. Черная курица пришла поклевать в плохо подметенной комнате. «Ты хочешь хлеба, колдунья?» — сказала молодая дама, бросая ей крошки со стола. Я узнал голос, который слышал ночью в Санта-Лючии. — Простите, сударыня, — сказал я тотчас же, — хотя мы с вами не знакомы, но я обязан выполнить свой долг, поблагодарив вас за вашу заботливость о старике-соотечественнике, блуждавшем в поздний час по улицам Неаполя. — Вы узнали меня, — ответила она. — Я вас узнала тоже, по спине. «А, вы слышали, как я сказала мужу, что у вас добрая спина. В этом нет ничего обидного. Мне будет очень жаль, если я огорчила вас. Наоборот, ударами вы мне польстили. И ваше наблюдение, по крайней мере, в своей основе, мне кажется и справедливым, и глубоким. Выражение бывает разное, не только в чертах лица. Есть руки умные и руки лишенные воображения». Есть лицемерные колени, эгоистические локти, плечи, наглые и спины добрые верно сказала она, но я узнала вас и по лицу. мы уже встречались, не знаю только где в италии или в других местах мы с князем много путешествуем. Не думаю, чтобы я имел счастливый случай встретить вас. Я старый отшельник, всю жизнь провел за книгами и мало путешествовал. Вы это видели по моей растерянности, возбудившей ваше сочувствие. Я сожалею, что вел сидячую и замкнутую жизнь. Несомненно, кое-чему учишься из книг, но, странствуя, научаешься гораздо большему. Вы парижанин? Да, сударыня. Вот уже сорок лет, как я живу почти безвыездно, в одном и том же доме. Правда, этот дом стоит на берегу Сены, на месте самым знаменитым и самым красивым в мире». Из моего окна видны тюльри, и Лувр, башни собора Богоматери и новый мост, башенки дворца правосудия и стрелка Сен-Шапель. Все эти камни говорят, они рассказывают мне чудесную историю Франции.